служил ему царевичу Нурдавлату. Указ ему от государя, чтоб шёл ты с своими людьми в дикое поле Украины, тульские и рязанские от Ахматовых детей стеречь. И сам с ним иди. А потом при дворе Нурдавлатовом оставайся, пока не позову. С собой только самых верных слуг возьми, больше никого. И поспешай. поспешай. Касимовское царство, удельное княжество, созданное московскими великими князьями для татарских царевичей, которые переходили к ним на службу вместе со своими людьми. Впервые пожалован Василием II тёмным бывшему казанскому царевичу Касиму, отсюда название столицы Городец-Касимов. Повернулся дьяк, шугнук к порогу. Солтыкий двора разобрал его последние брошные части чучьего слова: "Если сумею я оправдаю тебя перед государем Ивановичем, а пока сиди тихо". На рассвете неслышно приотворилсь с ворота солтыкова двора, выскользнул на пустынную улицу вереницы молчаливых садовников сам Иван. Годор брех постенчи личко, военные слуги Василий Сохов, Иван Зубатов, Иван Луточно, чёрный шелпяк, десятнику у рогатки, что перегораживала ночью улицу, Салтык показал грамоту с висящей печатью, караульные ратники освободили проезд, и вскоре всадники расстаили в лесу за Яузой. Был декабрь, месяц студень, И был канун дня с передоно солнцаворота, когда солнце на лето первый раз повернуть пробует, 12 декабря. И на сердце усадока лютая стужа. С большим опозданием доходили до Тикво поле московские вести. Все морозы его опали, в отче иных отписаны на государех И Салтыку не сошел с рук самовольный отъезд. Две вотчинки его тоже прибрали к рукам великокняжеские дики. Послужильцы Салтыка восемь семей поверстаны в государево-дворяне. Заслуженный воевод Иван Руно тоже в опалу попал неизвестно за что. Вовремя Федор Васильевич подсказал отъехать. Ох, как вовремя! Больше двух лет... Пробыл Иван Салтык на Крымской Украине. Добродержанчил с Сревичем Нурдавлатом по дикому полю. То сидел в столице его удельном Касимы, что на реке Оке с людьми сёры, по татарски лопотать научился, ни хуже иного ордынца, с друзьями приятелями среди мурсов завёлся. Правду говорили новгородские волнодунцы, что нет поганых народов Хоть и не христианами были татары, а в остальном люди как люди, получены христиан. Воровства меж ними не водилось, разбои и смерту убийства тоже. Ну, а что, нового и не разбойничали? Так у них обычай такой. Мурзы своим воинам ни корма, ни жалования не давали, и что взял с боя, тем и кормись. Служили косимовские татары верно. По первому слову великого князя срывались в поход, куда пошлет. Ахматовых людей, таких же ордынцев, резали без жалости. А русских пищальников и детей боярских, что с ними подмогой ходили, берегли пущи своих. Царевич Нурдовлад отдал Салтыку своего мукера Оксая, и тот стал наивернейшим телохранителем. Ни на шаг не отставал от воеводы в бою. А где заночуют, спал у порога с саблей в обнимку. Может, и не спал вовсе. Стоило пошевелиться Салтыку, Аксай уж на ногах, саблю обнаженную плеча держит. За господина своего жизнь был готов отдать. — Как-то раз Нурдовлатов племянник, — сказал Салтыку обидное слово. Салтык посердился и забыл, а Аксай не забыл. под полс ночью на ухо шепчет зарежу его позволь только салдык не позволил но в памяти зарубку сделал на всё готов ока ради него